Глава 12. Сразу же позабылось каменное панно, к которому так потянула Алексея, и увиденные несколько секунд назад артефакты древних. В голове билась одна лишь мысль, почему под лопаткой так холодно. Пока парни молча переваривали услышанную информацию, Артур уже начал действовать. Прислонив свой чудо-посох к ближайшей стене, он достал невзрачные амулеты, обойдя Алексея, приложил артефакт к левой лопатке. Холод тут же пропал, а паломник с облегчением протянул, «Одежду прорезал, но кожа цела, ни единой царапинки». «Почему тогда так холодно было?» – засомневался Алексей. «Так тебе прямо в спину дует!» – нервно хохотнул Яр. «Тут знаешь, какие сквозняки!» «А боль!» – Алексей дернул плечом и тут же поморщился от острого укола под лопаткой. «Видать, прилетело все-таки от сумеречного охотника». Артур убрал амулет, и спину Алексея снова защекотало холодком. «Повезло, что броня приняла на себя удар». «Да», – недоверчиво протянул вольный маг, – «тогда и вправду повезло. Хотя это, конечно, спорный вопрос, вот если бы и бронька цела осталась». Он наскоро активировал пакет сатор осмотрел свою ауру, энергоканалы и физическое состояние тела. Но единственное, что он смог найти, было незначительное повреждение мышц в районе лопатки. Он снял четкий, затем пиджак, он вернул кожаному доспеху имперских магов изначальный вид, и внимательно изучил аккуратный разрез на левой части спины. И такой же, по-видимому, находился и на рубахе, которую Алексей не стал снимать. Пока вольный маг проводил манипуляции с одеждой, он случайно коснулся запонки на левом рукаве и чуть не вскрикнул от неожиданности. Запонки были холоднее льда. Вот оно что, дошло до Алексея, последний довод. Он посмотрел на описание запонок и утвердился в своей догадке фамильные запонки одного из братства вольных свойство последний довод защита 0 из одного перезарядка 24 часа. гармоничное развитие плюс один ко всем характеристикам. скрыто для разблокировки навыка обратитесь к старшему члену братства вольных. Получается запонки спасли мне жизнь, колени внезапно подогнулись и алексей поспешил присесть на землю. Если пнионит у меня бы уже не было, И нечетки, ни, ни мои суперартефакты, ни мои, бог знает, сколько единений со стихиями природы и миром, мне не помогли. Чем больше корону на себя надеваешь, тем сильнее она бьет по голове, когда слетает от очередного леща судьбы. Чем больше погружаешься в иллюзию, отрываясь от реального мира, тем сильнее реальность бьет тебе по лицу, чем «Так, стоп», — подумал Алексей, прерывая сам себя, «я уже понял, заигрался, поверил в себя» почувствовал себя бессмертным, впредь буду осторожней. Это раньше можно было положиться сначала на цита, потом на защитные щиты. Сейчас же мое главное оружие – интеллект человека 21 века, с высшим образованием. И вообще, я кандидат наук или погулять вышел? Все, меняю девиз. Отныне и вовек вместо слабоумия и отвага будет «сначала думай, потом делай» решено. Немного успокоившись, он повторно взял в руки броньку и, использовав мимикрию, превратил ее в привычный пиджак. Сейчас, когда ум немного успокоился, ему показался странным один момент. Почему разрез всего-навсего примерно 10 сантиметров в длину? Почему сумеречный охотник не располосовал ему спину до задницы? К тому же перед тем, как завязать, словно девчонка, он точно слышал какой-то звон, на который в тот момент не обратил внимания. «Ну-ка, ну-ка...» Он осторожно ощупал ровный разрез, но, ничего не найдя, не расстроился. А что если взгляд Алексея упал на четки? Упав на колени рядом с четками, он впился в них взглядом, аккуратно осматривая каждый кубик. «Бинго!» – прошептал Алексей, обнаружив два кубика, между которыми застрял странный предмет, больше похожий на клок тумана. «Коготь сумеречного охотника. Свойство уникальный, бесценный, эпический, скрыто-скрыто-скрыто». Дополнительные свойства сумеречный охотник этого просто так не оставит. «Моя прелесть!» — он достал из инвентаря один из сохранившихся матовых кубов, поставил его под чётки и с усилием растянул в стороны прилипшие друг к другу кубики. Звяк! Коготь, сотканный из тумана, упал в куб, и Алексей тут же захлопнул его крышку. «Ну что, ребят?» — он отряхнул и надел на себя пиджак, после чего перекинул через плечо четки. «Ай да!» «Вы тоже это видели?» — хрипло спросил Игорь, провожая взглядом матовый куб, который Алексей убрал в инвентарь. «Если ты коготь сумеречного охотника, то да», — глухо ответил Яр. «И кто ты все-таки такой?» — задумчиво протянул Зеленый. «Я ужас, летящий на крыльях ночи!» — хохотнул Алексей, чье настроение стремительно рвануло в небеса. «Хватит разлеживаться! Подъем, братцы!» С ноги врывается к шаму и гладу. «Без зелия проходит каменный лес, отрубает у сумеречного охотника коготь», мрачно продолжил Зеленый. «Вы, Алексей, наверное, Архимаг?» «Архимагом меня еще не называли», подумал Алексей и с улыбкой покачал головой. «У Марка спросите, он вам расскажет». «Ну-ну». «Все, ребят», нахмурился Алексей. Он взял в руки четкие, нащупал нужный кубик и активировал ауру бодрости. «Пойдемте быстрей, я чувствую наш клиент где-то рядом». «А когда бежали?» – Яр со вздохом поднялся на ноги. «Нельзя было эту ауру включить?» «Как-то не до этого было», – Алексей повел ушибленным плечом. «Пойдем?» «Пошли», – хмуро буркнул Игорь и посмотрел на Алексея из-под лобья. «Точнее, види. Мы свою часть уговора выполнили». Ну тогда Алексей представил возможную реакцию Игоря и улыбнулся. «За мной?» «Топай уже», – хмыкнул Яр, помогая Игорю подняться на ноги. «Топаю, топаю», – усмехнулся вольный Мак. «А ты, Яр, можешь пока рассказать, чего такого интересного было на той картине?» «Картина, как картина», — пожал плечами Яр. «Две армии сражаются. Слева монстры всякие, справа люди. Вот и все». «И все? И все?» — подтвердил Яр. «На нее долго не посмотришь. Голова кружиться начинает». Алексей разочарованно поджал губы, но докапываться до парня не перестал. Край муху он слышал, как пацаны с Жаром обсуждают, кто же он все-таки такой но прислушиваться к обсуждению не стал. В данный момент ему гораздо интереснее было следовать биением жизни. Оно ясно подсказывало, куда идти, поэтому Алексей без сомнений сворачивал то в один пыльный коридор, то в другой. Не сказать, что отряд бежал, но все двигались в темпе, а спустя несколько минут найти искомого человека не смог бы только глухой. Звон молота, размеренно опускающегося на наковальню, доносился с каждым пройденным коридором все ближе и ближе пока, наконец, за очередным поворотом их взору не открылась небольшая уютная пещера, в дальней части которой находилась работающая кузница. «Здравствуйте!» – Алексей сразу же прикипел взглядом к надписи, висящей над кузнецом. «Албас – золотое руно. 99-й уровень по имперской классификации воинов-мастеров. Сильные черты. Создатель шедевров, глава основной ветви, неподтвержденно. Творец. Слабые черты, не мертвый, мастер рун». Сам же мастер Рун, нависший над наковальней, внушал невольное уважение. Раздетый до пояса, с блестевшими на мускулистые спине капельками пота, он больше походил на великого воина древности, чем на обычного кузнеца. Хотя, может ли глава клана быть обычным кузнецом? здравствуйте, глава!» — Алексей откашлялся и одернул полу пиджака. «Меня прислал к вам Марин Золотое Руно». Ритм размеренно опускаемого молота не изменился ни на секунду, но Алексей отчетливо почувствовал прокатившуюся от кузнеца волну интереса. «Как вы смотрите на то...» «Алексей, подождите», — вступил в разговор паломник. «Насколько я вижу, уважаемый Албас усмиряет руну, и его некоторое время лучше не отвлекать. Тогда мы подождем в коридоре», — не стал спорить Алексей, и, сделав шаг назад, по-турецки уселся на пол. Следом за ним на пол опустились и остальные участники похода, кроме Аврелия. Не знал, что здесь кто-то живет, в никуда бросил Зеленый. А ведь мы эти места вдоль и поперек исходили. Ну, я, положим, слышал байки про кузнеца Алича, задумчиво протянул Яр. Но этот здоровяк не похож на нежить. Да байки это все, не согласился Зеленый. Вот одна из байк Яр кивнул на работающего кузнеца, молотом своим долбит. Ладно, прервал их спор Игорь. Что дальше-то делать будем? Сами знаете, что дольше необходимого на пятом ярусе задерживаться не стоит. Надо дождаться, пока мастер закончит работу. Подключился к беседе паломник, а стоящий рядом Аврелий согласно кивнул. А если он еще неделю ковать будет? Не согласился Яр. Насколько я помню дедушкины уроки, Артур, не отрывая глаз, смотрел на кузнеца. Он уже почти... Внимание, создан мировой шедевр. Кузнец тем временем швырнул молот на верстак, и прямо голыми руками схватился за исходящий паром доспех. «Ведро воды!» – прохрипел Албас. «На меня!» Артур и Алексей на перегонки бросились к кузнецу. Паломник подхватил стоящее у кузни ведро и разочарованно крикнул «Пусто!». Алексей же не стал размениваться на мелочи и, сорвав с пояса чернильницу, щедро плеснул из нее водой. «Главное, чтобы на доспех не попало!» – послышалось запоздалое предупреждение Артура. Водопад прохладной воды с головой окатил кузнеца. Часть воды с шипением попала на только что выкованный доспех. Во все стороны ударили клубы пара, и послышался глухой бас. «Хорошо!» Отступив на всякий случай назад, Алексей переглянулся с Артуром, и они оба уставились на скрытую паром фигуру кузнеца. «Хорошо!» — повторно крякнул кузнец, и одним движением руки разогнал облако горячего воздуха. «Будто в баньку сходил». После того, как белёса и дымка разошлась, вниманию отряда предстал мастер, облачённый в светящийся золотом нагрудник. «Албас!» Здоровяк протянул свою лопатообразную ладонь, посмотрел с прищуром на Артура и непонятно пробормотал. Ещё один нашёлся. Алексей, вольный маг, смело шагнул вперёд и пожал протянутую ладонь, не забывая рассматривать кузнеца. А посмотреть было на что. Высокий, два с чем-то метра, мужчина был одет в обычные штаны, кузнечный фартук, сияющий золотом нагрудник и такой же сияющий шлем. Нижняя часть лица была скрыта аккуратной бородой, а в прорезях шлема мягким синим пламенем горели глаза. Судя по тому, что Артур понимает в рунах, он ваш дальний родственник, уточнил Алексей, с трудом выдерживая медвежье рукопожатие кузнеца. «А ты у нас самый умный, да?» — хмыкнул Албас и резко поменял тему разговора. «Чего пришли? Мастер Марин попросил отыскать родню», — прямо ответил Алексей. «Надо же!» — удивился Албас. «Мелкий сумел выжить. Он все так же сидит на своем утесе и водит шашни с элементалями?» «Стоит отдать им должное», — дипломатично уточнил Алексей. «Воздушные элементали помогли отбить атаку гарпий». «Эти крылатые ведьмы посмели напасть на мелкого?» В глазах кузнеца вспыхнул яростный огонь. От них осталось только куча перьев, поспешил успокоить здоровяка Алексей. Погоди-ка. Албас внимательно всмотрелся в глаза Алексея. Он что, поставил тебе самонастраивающуюся руну интеллекта? Есть такое, не стал спорить маг. Не сказать, что без нее я был туп как валенок, но с ней обрабатывать информацию стало значительно проще и быстрее. Ох уж эти умники, поморщился кузнец, подхватывая стоящую у верстака Глефу. Сначала безумарунами разбрасываются, потом умничают-ходят. «Простите, а почему четыре сезона?» Алексей успел заметить мелькнувшее над оружием название. Четыре сезона. Свойство – заточка, неуничтожимый. Модификация – пламя, модификация – лед, модификация – свет. «Умники!» – Албаз закатил глаза вверх. «Что ж вы постоянно суете свой нос во все любопытные щели?» «Так интересно же», — улыбнулся Алексей. «Погодите!» — его взгляд упал на матово-черную наковальню. «Это что, кузни истинных имен?» «Нет», — хмыкнул Албас, не спеша собираясь в дорогу. «Но я, в принципе, могу тебя туда отвезти. Может быть, как-нибудь потом». «Издевается», — подумал Алексей, но вслух сказал совсем другое. «Мастер Албас, вы в курсе, что готовится вторжение?» «В курсе», — хмыкнул кузнец. «Мы с мастером Марином смогли настроить портальные пути, и это знаю», — перебил его мастер Рун. «Не мельтеши, умник, я почти собрался. Нелегко, знаешь ли, покинуть место, в котором жил долгие... <кхм> годы». «Тогда я пока подготовлю условия для телепортации на утёс, кивнул Алексей, и силой мысли вызвал перед собой задание отшельника. «Внимание, создан мировой шедевр». «Не понял», — Кузнец от неожиданности даже выронил из руки кузнечный молот. «Это как так?» «Может быть, это мастер Марин?» — уточнил Алексей. «Мелкий не умеет создавать шедевры», — мотнул головой Албас и задумчиво пробормотал. «Он не кузнец. Он умеет только придавать уже готовым артефактам дополнительные свойства». «Значит так», — кузнец повысил голос. «Планы меняются. Мелкий подождет». «Мне срочно нужно увидеть этого мастера!» «Мы с вами», — тут же отреагировал Алексей, даже не поинтересовавшись мнением ребят. «Малышня тоже», — Кузнец кивнул на мальчишек и, получив в ответ согласные кивки, взялся за Глефу. «Тогда в сторону!» Алексей и Артур поспешили отбежать к выходу и вместе с пацанами принялись завороженно следить за Албазом. Сначала Здоровяк без устали выписывал перед собой многочисленные «восьмерки», после которых в воздухе одна за другой вспыхнули три разных руны. Затем он резким движением глефа подцепил сразу же три руны и пригвоздил их к полу. Из пола ударил ярко-белый свет, а перед кузнецом появилась рунная рамка портала. «Туда!» «Куда туда?» — подумал Алексей, машинально шагая в сторону и пропуская вперед пацанов. «Быстрее!» — недовольно протянул кузнец, стоящий за порталом, и, видимо, удерживающий его при помощи своей чудной глефы. «Как почувствуете под собой землю, отходите в сторону, обойдемся грубой настройкой». Первый в портале исчез с Аврелий, решительно оттеснив Артура. Оруженосец снял со спины щит, вынул из ножен меч и смело шагнул в ярко-белое окно. За ним, поудобнее перехватив посох, отправился паломник, следом юркими тенями метнулись пацаны, и, наконец, остался лишь Алексей и Кузнец. «Вместе!» – буркнул здоровяк, шагая в портал со своей стороны. «Ну, вместе так вместе!» – не стал спорить Алексей, послушно шагая вперед. Секунда головокружения, может быть, даже потеря сознания или скоротечный сон, сотни навалившихся картинок, повествующих о жизни Албаза, острая вспышка головной боли, земля, неожиданно сильно ударившая в ноги, падение, которое он машинально перевел в переднюю страховку, Промелькнувшее системное сообщение о каких-то воспоминаниях. Неожиданно карусельки прошли, и Алексей обнаружил себя сидящим на промерзлой земле в какой-то тундре. Рядом в защитной стойке стоял Аврелий, настороженно смотря Алексею за спину. За оруженосом валялись пацаны, проклиная на все лады дурацкий телепорт. Албаз же с интересом смотрел куда-то вдаль. «Я вроде знаю это место», — невозмутимо проговорил Артур, протягивая вольному магу руку и помогая подняться на ноги. Алексей с благодарностью кивнул и оглянулся посмотреть, куда пялятся Аврелий и Кузнец. Высокие стены, заставленные деревянными лесами, на которых вовсю кипела стройка, сверкающие начищенной сталью ворота и очень-очень много мощных артефактов, забивающих своим сиянием истинное зрение. Тундра, окраина земли, неберущиеся стены — — продолжил паломник, разглядывая масштабную стройку. — Крайний оплот цитадели, построенный древними в незапамятные времена. — Да, я знаю это место. Это город Южный.